Джордж Финджер. Огонь на солнце. Поначалу дети любят своих родителей, через некоторое время они принимаются судить их и только иногда, если это вообще происходит, прощают их. Оскар Уайльд. Портрет дурня на гре. Мой дед Джордж Конрад Тиффингер, которого я никогда не видел, В годы Великой депрессии служил полицейским в Кливленде. Он был убит при исполнении служебных обязанностей. Эта книга посвящается его памяти, которая все больше тускнеет в сознании тех людей, которые знали его, в отличие от полицейского значка номер триста семьдесят четыре, который гордо сияет в здании вокзала Кливленда. Глава первая. Много, много долгих дней тащились мы по шоссе вдоль побережья в сторону Мавритании, той самой части Алжира, где я родился. И в этот раз на очередном разваливающемся от ветхости автобусе, что, казалось, был погружен в летаргический сон, доползли мы до какого-то городишки, позабытого Аллахом еще прежде, чем он успел подобрать ему имя. Века приходят, века уходят. В арабском мире они будто бы оседают неподъемной тяжестью. на облучённых крышах тряских, скрипучих автобусов поддерживать которые в рабочем состоянии гораздо труднее, чем в прежние времена караваны верблюдов. В пору моего детства эти поездки на автобусах были точно такими же. Тогда я сидел или стоял в проходе между креслами в числе других мальчуганов и взрослых мужчин, не считая прицепившиеся на крыше дюжины другой, таких же, как я, пассажиров. Тогда в прежние времена Автобусы проезжали возле самого моего дома. В окнах виднелись головы в тюрбанах и фесках, в вязаных шапчонках, в белых или клетчатых кефиях. И почему-то всегда одни мужчины. Я обязательно спрошу об этом своего отца, если мне когда-нибудь ещё доведётся встретить его. Отец, спрашиваю я, скажи мне, почему все люди в автобусах мужчины? Где же женщины? И всякий раз я представлял себе Как отец в обращении рисовал мне его высоким и жилистым, со свирепой чёрной бородой, с эрлиным ильистрийным профилем. В моих фантазиях он был рабом, несмотря на то, что мать уверяла, будто он чистокровный француз. И так я представлял себе, как он задумчиво щурится от ослепительного солнца, старательно обдумывая, что ответить своему юному сыну. "О, Мари, дорогой мой", скажет отец, И голос его будет гортанным, хриплым, словно идущим из глубины горла, и богу бы его, при этом почти не шевелились, хотя мать говорила, что у него вовсе не было такой привычки. "Марит, женщины приедут пооже, мужчины пришлют за ними потом". А, -а, а, только и смог я выдавить в ответ на такие слова. Всё, что для меня было темно и загадочно, для него было ясно и понятно. Не было вопроса, на который он не мог бы дать верный ответ. Он был истинно мудр, куда мудрее нашего деревенского шейха и более сведущ в разных вещах, чем человек, чье лицо заполняло плакаты, расклеенные на стене, где мы остановились помочиться. Отец спросил бы его: "Отчего мы мочимся на лицо этого человека?" Потому что это идило поклонство изображать лицо на плакате. От того и место этим наклейкам В середине чистоты смрада, поэтому и сам пророк да будет с ним мир и благословение Аллаха, говорит нам, то, что мы делаем с этими изображениями, совершенно законно и справедливо. А отец Небесный. У меня всегда имелся в запасе новый вопрос, но Отец был необычайно терпелив. Он улыбнулся мне и покровительственно положил ладонь на затылок. Отец Небесный. А что ты делаешь, мой дорогой? Когда твой мочевой пузырь, кажется, вот-вот лопнет, прежде чем ты успеешь облегчиться, и именно в этот момент мой Дин Саид огрел меня за трещиной слева. Ты что спишь? Я тупо посмотрел на него. В глазах моих стояло ослепительное сияние. Никак я не мог вспомнить, где черт возьми мы находились, где черт побери мы находимся, спросил я у него. Саид хмыкнул. Ты человек из Магриба, с великого дикого запада. Ты оттуда, ты сам говорил. Мы ещё не добрались до Алжира. Мне казалось, что ещё нет. Нет, чудачина. Вот уже 3 часа я сижу в этой чёртовой тесной кофейне, заговаривая бородавки жирному дураку. Его зовут Шехам. Где же мы? Только что миновали Карфаген. Сейчас мы на окраине старого Туниса. Теперь слушай меня. Как зовут старикана Э, не помню. Он тут же отвесил мне плюху с права. Я не спал две ночи. Я был слегка не в себе. Конечно, сэйду досталась самая лёгкая часть работы: посиживать в чайханах во время автобусных остановок, распивая мятный чай с местными шейхами и сплетничая о мародёрствующих христианах, мародёрствующих евреях и язычниках-неграх, тоже, кстати, мародёрствующих. В общем, что и говорить. Он не надрывался. Мне же достались пропахшие мочой гулочки, наполненные тучами мух. Я не мог вспомнить, почему мы поделили работу таким образом. Помимо прочего, это ведь я должен был стать главой нашей экспедиции. У меня появилась идея найти эту женщину. Путешествие устроил я, и наконец на всё это тратились мои деньги. Но сайт взял на себя метный чай и был та в нею, а мне оставил Поручим молчу, не буду заводиться. Мы ждали подходящего момента. Солнце исчезло за западной стеной, близилось время вечернего призыва к молитве. Я уставился на Саида, который уже клевал носом, и подумал: врежу-ка я ему по башке. Но не успел я вскочить с места, как Саид поднял глаза. "Думаю, нам пора", произнёс он зевая. Я кивнул, добавить было нечего. Я снова сел, И Саид Халфхадж приступил к делу. Саид, прирожденный лжец, наблюдать его в деле одно удовольствие. Его любимым модификатором был модник крутого парня, когда он его включал, никому не хотелось иметь с ним дела. Там в родном городе Саид считал ниже своего достоинства зарабатывать на жизнь собственным крептом. Весь день напролет он просиживал в кафе со мной, Махмудом и Жаком. Всё делал за Саида мальчишка на побегушках. Американец по имени Абдул Хасан, которому были должны деньги для оплаты жилья, Саид же только посмеивался, разгуливая в голубее, под поясанным широким чёрным поясом с хромированными фенти плюшками. Халфадж уделял много внимания внешнему виду, и то, чем приходилось заниматься в этих кишящих паразитами придорожных трущобах, он искренне считал забавой. Я подождал несколько минут и последовал за ним, обогнул угол в кафеню. Я увалился туда, весь в грязи и лохмотьях, и занял место в самом темном углу. Хозяин едва взглянул на меня, нахмурился и вновь вернулся к своей еду. На меня никогда не обращали внимания. Саид заканчивал анекдот. Со времени нашего отправления из города я слышал этот анекдот. уже десятки раз в его исполнении когда Саид перешёл к развязке хозяин магазина и четверо мужчин дальнего прилавка захохотали Саид умел вызывать симпатию окружающих и эта способность была запрограммирована при правильно выбранном модификаторе поведения ddd не имело значения где ты находился и в какой среде рос ты мог общаться с любыми людьми говорить на любом языке и в любой ситуации Ты мог держать себя в руках, информация поступала в кратковременную память, при этом можно было стать любой личностью — Рамзесом вторым или Баком Роджерсом в двадцать пятом столетии. Стоило лишь вовремя отыскать нужные модди и дэди. Саид был грубым и коварным, но вместе с тем и обаятельным человеком. Если вы можете вообразить себе подобную комбинацию, я наблюдал, как хозяин заведения все еще сотрясаясь от смеха. Потянулся за чайником. Он наполнил пиалу Халфхаджа, пролив часть на деревянную стойку. Никто не двинулся, чтобы вытереть лужу. Саид поднес пиалу губам и вдруг ударил ее о стойку. Эс-салас! взревел он, вскакивая. Ой, перстень! возаписал Саид. Массивный золотой перстень, которым он махал перед носом старика добрых два часа, исчез. Перстень был с крупным бриллиантом. Что с ним? Камень, мой бриллиант, он пропал. Шихам поймал Луку Саид и обнаружил, что бриллиант действительно исчез. Наверное, выпал из рёк старик, стои на рудной прозорливостил. Какой вы найдёте только в этих окаменевших от времени деревушках. Ясное дело, что выпал, закричал Саид, ничуть этим не чут этим неуспокоенный. Но где он? А что, не видать? Саид пошевелил вокруг своего места. "Нет, я уверен, его здесь нет", простонал он. "Тогда должно быть, выполна улице. Ты верно потерял его, когда в последний раз ходил отливать?" Саид стукнул по стойке тяжёлым кулаком. "Уже темнеет, а я должен успеть на автобус". "У тебя ещё есть время поискать", сказал Шихам не слишком уверенно. "Ха-ха", Гурис не рассмеялся. "Камень" Сыну в 4000 тунисских динаров, а видом крошечная галька среди миллионов других. В сумерках мне никогда не найти его. Что же мне делать? Старик пожевал губу и на мгновение задумался. Ты и правда решил успеть на автобус, спросил он. Я должен, брат мой. У меня неотложное дело. Я помогу тебе, если получится. Я попробую найти твой камень. Расставь мне свою фамилию и адрес, если что, я пришлю его тебе. Да благословит Аллах тебя и твою семью, воскликнул Саид. У меня мало надежды, что камень удастся найти, но приятно знать, что ты оказываешь мне услугу. Я твой должник. Давай определим подходящее для тебя вознаграждение. Шихам посмотрел на Саида, и глаза его сузились. Я не прошу награды, медленно произнёс он. Нет, конечно нет, но я настаиваю на ней. Мне не нужно награды. Я считаю своим долгом помочь тебе, как брату мусульманину. Хорошо, продолжил Саид. Если ты найдёшь потерянный камень, я дам тебе 1000 тунисских динаров для пропитания твоих детей и ухода за твоими престарелыми родителями. Будь по-твоему, сказал шейхам, слегка склонив голову. В таком случае, торжественный взрёк мой друг, я запишу тебе мой адрес. В то время, как Саид выводил своё имя на клочке бумаги, я услышал громыхание автобуса, подъехавшего к остановке перед кофейней. "Пусть Аллах дарует тебе хорошее путешествие", сказал старик. "Дай тебе пусть он дарует процветание и мир", ответил Саид, вставая, будто бы торопись на автобус. Я выждал минуты 3. Теперь была моя очередь. Я встал и пошатываясь сделал пару шагов. делая вид, что мне трудно идти по прямой. Хозяин посмотрел на меня с отвращением. Какого шайтана тебе надо, грязный бродяга? Воды, выдавил я. Воды ему. Плати или проваливай. Однажды у сульманан спросил у пророка: "Да будет на нём благословение Аллаха. Какое благороднейшее дело может сделать человек?" Ответ был: "Дать воды тому, кто жаждит. Вот я и прошу этого у тебя". Попросил у пророка Я занят. Я кивнул. Я и не ожидал от этого хама ничего хорошего. Опершись о стену, я налёг локтем на прилавок. Со стороны казалось мне никак не найти место, чтобы стоять прямо. Ну, что тебе ещё? Я же сказал, убирайся. О, дырявая голова, проворчал я, будто бы вспоминая: ведь у меня есть для тебя кое-что. Я полез в карман джинсов и вытащил блестящий круглый камень. Это то, что искал тот человек. Я нашел его неподалеку. Это он. Старик попытался выхватить камень из моей руки. Где ты взял? Верно, на улице, на моей улице. Значит, это мое. Нет, я нашел его. Он. Он просил меня найти этот камень. Хозяин уже смотрел вдаль, высчитывая прибыль от награды. Тот человек сказал, что заплатит за камень. Это так. Слушай. У меня есть его адрес. Что толку тебе в камне без адреса? Секунду, две, я подумал. Ты прав, уж их. А зачем мне адрес без камня? Итак, вот моё предложение. Даю тебе за камень 200 динаров. Две сотни? Но он сказал, он сказал, что даст мне 1000. Мне, а не тебе, пьяный дурак. Понимаешь? Бери две сотни. Когда в последний раз у тебя было 200 динаров? Давно. Да уж верно давно. Дай мне сначала деньги. Дай мне сперва камень. Деньги. Старик что-то проворчал и отошел. Достал из-под привалка ржавую кофейницу. В ней была тонкая пачка денег. Он считал двести динаров старыми, потертыми купюрами. Вот держи и убирайся к чертовой матери. Я взял деньги и сунул в карман. Затем отдал камень шахам. Если ты поторопишься, сказал я, заплетающимся языком, несмотря на то, что сегодня не был пьян и наркотиками не баловался, ты его догонишь. Автобус еще не ушел. Старик ухмыльнулся. Позволь мне преподать тебе урок дальновидного бизнеса, уважаемый человек. Предложил мне тысячу динаров за камень ценой в четыре тысячи динаров. Что же лучше: взять награду или продать камень за полную стоимость? Порода же камня вызовет осложнения, сказал я. Об этом я сам позабочусь. А теперь проваливай, чтобы духу твоего здесь не было.